Глава 16. Палил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко мертвым. Все трактиры уже закрывались. У дверей их стояли кучками мужчины и женщины. неясновидные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полу лежа в кебе и низко надвинув на лоб шляпу, Дариан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри, первый день их знакомства. Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа. Да, в этом весь секрет. Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых. Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая, безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь Кэп, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла Кэба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана. Лечите душу ощущениями. Ощущения пусть лечит душа. Как настойчиво звучали эти слова в ушах д а р и а н а Да, душа его больна смертельно, но вправду ли ощущения могут исцелить ее? ведь он пролил невинную кровь чем можно это искупить нет этому нет прощения ну что ж если нельзя себе этого простить так можно забыть идриан твердо решил забыть вычеркнуть все из памяти убить прошлое как убивают гадюку у ж а л и в ш у ю человека в самом деле Какое право имел б э з и л говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть. Кэп тащился все дальше, и казалось, с каждым шагом все медленнее. д р и а н опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его... Томила мучительная жажда опиума. В горле пересохла, о л е н ы е руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дариан тоже засмеялся, и кучер почему-то притих. Казалось, езде не будет конца. Сеть узких улочек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее, туман все сгущался, д о р и а н у стало жутко. Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжавшей Кэп залаяла собака, где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом. Через некоторое время они свернулись с грунтовой дороги, и Кэп снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе Мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери. В другом месте двое мужчин погнались за кэбом и пробежали ярдо в сто. Кучер отогнал их кнутом. Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы д а р и а н а Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли в с ю ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение, и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самая страшная из человеческих аппетитов, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродство жизни, когда-то ненавистное ему, потому что возвращали к действительности теперь по той же причине стали ему дороги да безобразие жизни стало единственной реальностью грубые ссоры и драки грязные притоны бесшабашный разгул низость воров и подонков общества поражали его воображение и г р е з ы навиваемые песней они были ему нужны потому что давали забвения он говорил себе что через три дня отделается от воспоминаний вдруг кучер рывком остановил кэпут темного переулка за крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей клубы белого тумана похожие на призрачные паруса льнули к их реям это где то здесь сэр х р и п л о спросил кучер через стекло д р я н встрепенулся и окинул улицу взглядом. — Да, здесь, — ответил он, и, поспешно выйдя из Кэба, дал кучеру обещанный второй саверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. — Скользкая мостовая блестела, как мокрый макинтош. Дариан пошел налево, то и дело оглядывая, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого грязного дома, клинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дариан остановился и постучал в дверь. Стук был условный. Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забренчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова, приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался, в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третиразрядный й танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тусклый и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у утопившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скали белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк. А у пестро размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто. — е м а вся чудится, будто по нему красные муравьи ползают, — с хохотом сказала одна из женщин, проходившему мимо Дариану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал. В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную коморку. д о р я а н взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него. и нерешительно кивнул ему головой. — Вы здесь, Адриан? — Где же мне еще быть? — был равнодушный ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет. — А я думал, что вы уехали из Англии. — Дарлингтон палец о палец не ударит. Мой брат наконец уплатил по векселю, но Джордж тоже меня знать не хочет. — Ну да все равно, — добавил он со вздохом. Пока есть вот это снадобье, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много. Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры в самых нелепых и причудливых позах, раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — Эта картина словно завораживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, г л а д а л и его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза б э з и л у х о л л о о р д а Как не жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя. — Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания. — Наверх? — Да. — Но это дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают. д а р и а н пожал плечами. — Ну что ж, мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше. Да нет, такое же. Тамошнее мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться. — А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан. — Все равно пойдемте. Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дарианом к буфету. Мулат в рваной челме и п о т р ё п а н н о м пальто приветствовал их, противно с к а л и зубы и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону. Одна из женщин криво усмехнулась. — э ш какой он сегодня гордый! — фыркнула она. — Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой. — Чего тебе надо? Денег? На! Возьми и не смей со мной больше разговаривать! Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, И глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней. «Не — Ни к чему это, — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. — Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне здесь очень хорошо. — Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. — Обещаете? — спросил д р и а н помолчав. — Может быть, и напишу. — Ну, пока. До свидания. — До свидания, — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке. Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги. «Уходит эта добыча дьявола!» — хрипло закричала она икая. «Не смей меня так называть, проклятая!» — крикнул Дыриан в ответ. Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед. «А тебе хочется, чтобы тебя называли прекрасный принц, да?» Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумно осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук за хлопнувшиеся двери, Он выбежал, стремглав, словно спасаясь от погони. д р и а н Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был б э з и л Холлоуорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дориана.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 В своих расчетах с человеком судьба никогда не считает его долг погашенным. Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха или того, что люди называют грехом, так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли, как автоматы идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода. Сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий Дух, предтеча зла...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 Сзади кто-то неожиданно схватил его за плечо и, дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло. Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчину. — Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь. — Стойте смирно! — скомандовал тот. — Только шевельнитесь, и я вас пристрелю. Вы с ума сошли! Что я вам сделал? Вы разбили жизнь Сибилы Вейн. А с и б и л а Вейн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты в е е смерти. Я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал, ведь не было никаких следов. Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас, только то ласкательное прозвище, что она дала вам, и сегодня я случайно услышал его. Молитесь Богу, потому что вы сейчас «Умрете!» Дориан Грей обомлел от страха. «Я ее никогда не знал», — прошептал он, заикаясь, и не слыхивал о ней. «Вы сумасшедший!» «Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете! Это так же верно, как то, что я Джеймс Вейн!» Страшная минута. Дыриан не знал, что делать, что сказать. — На колени! — прорычал Джеймс Вейн. — Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту — и все. Дыриан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда. «Стойте!» — воскликнул он. «Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!» «Восемнадцать лет!» — ответил моряк. «А что? При чем тут годы?» «Восемнадцать лет!» — д р и а н Грей рассмеялся торжествующим смехом. «Восемнадцать лет!» «Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!» джеймсэйн Одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо д а р и а н у но затем потащил его из-под темной арки к фонарю. Как н и слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, его было достаточно, чтобы Джеймс Вейн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй, был немногим старше, а может, и вовсе не старше, чем Сибилла много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно. что это не тот, кто погубил ее. Джеймс Вейн выпустил Дориана и отступил на шаг. Господи, помилуй, а я чуть было вас не застрелил. Дориан тяжело перевел дух. Да, вы чуть не совершили ужасное преступление, сказал он, сурово глядя на Джеймса. Пусть это послужит вам уроком. Человек не должен брать на себя отмщение. Это дело Господа Бога. Простите, сэр, — пробормотал Вейн. Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре, и они вывели меня на ложный след. Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду, — сказал Дриан. И, повернувшись, неторопливо зашагал дальше. Джеймс Вейн, все еще не опомнившись, От у ж е с а стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя, какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне. «Почему ты его не убил?» — прошипела она, вплотную приблизив к нему испятое лицо. «Когда ты выбежал от Дели, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак!» «Надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он настоящий дьявол!» «Он не тот, кого я ищу», — ответил Джеймс Вейн. «А чужие деньги мне не нужны». Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь должно быть под сорок, а этот еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил. Не то были бы у меня руки в невинной крови. Женщина горько засмеялась. Почти мальчик. Как бы не так. Если хочешь знать... Вот уже скоро восемнадцать лет, как прекрасный принц, сделал меня тем, что я сейчас. — Лжош! — ь крикнул Джеймс Вейн. Она подняла руку. — Богом клянусь, что это правда. Клянешься, чтобы у меня язык отсох, если я вру? Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю. а он за столько лет почти не переменился. — Не то что я! — добавила она с печальной усмешкой. — Значит, ты клянешься? — Клянусь! — криплым эхом сорвалось с ее плоских губ. — Но ты меня не выдавай! — добавила она жалобно. — Я его боюсь. И дай мне деньжонок за ночлег заплатить. Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей. Но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вейн оглянулся, и женщины уже на улице не было.